5 январь 8 Пиши. Пришло время действовать на плане земном. Гуру действует. Многое творится им. Все силы будут собраны для утверждения намеченного плана. Их будут выполнять действиями на обоих планах. Гуру действует. Сферы приложения энергии, гуру и матери разные, как это было и на земле но она в курсе всего и как бы подводит итоги. Ты знай, неисповедимо пути свершения под моей рукой, но ближайшие помогают и творят волю мою. Учись понимать, что они и вы являются выразителями моей воли. Чем ближе ко мне, тем полнее и совершеннее выражают и являют мою волю. Являть волю мою — цель и назначение ближайших и их воля, слитая с моей, творит мир чудесной действительности. И твое назначение и цель — войти в волю мою, слиться с ней, стать частью ее и являть собою аспект выражения моей воли. Потому завет «яви, владыка, волю твою во мне утвержденную и явленную» ей завет ближайшему духу. Итак, все основано на слиянии сознаний или воль. Все существо сливается с волею ведущей, а воля своя или воли маленькая, замкнутая своим кругом и никому уже не нужная, остается позади и сбрасывает с арены действий заодно с астральной шлухой двойника. «Посылаетесь в мир творить волю мою». К познанию ее надо устремиться так, чтобы она стала желанным выражением всего существа. И тогда действие твое, волю мою выражающее, приобретает мощь. Мощь действия становится доступной, и ей всегда сопутствует успех и победа. Ибо нет ничего на земле могущего противостать моей воле. К слиянию воли своей с волей моей устремитесь, в слиянии тайны успеха. Нет предела глубине и силе слияния. Полно слиянность есть высочайшее достижение и означает осуществление всех самых сокровеннейших и дерзновеннейших устремлений. Венец победы над тремя означает слияние. Приди в сердце мое и стань частью великого сердца и расти вместе с ним в его космическом пульсе великого действия.